Глава 62. Вторая миссия, часть вторая. Получив вызов от мастера башни, Винс поспешил в ее кабинет. Вероника вкратце поведал ему о произошедших событиях и сказала, что он будет одним из двух людей, отправленных на это задание. При упоминании слова «раб» на лице Винса заиграли скулы. Для него преступная организация, которая продавала живых людей за деньги, была хуже стаи канализационных крыс. «Я понял задание». Ответил Вин с таким холодным голосом, что даже его привычная манера разговора начала казаться вполне мягкой. «Освободить рабов, плененных замкнутым кругом, и устранить членов этой организации. Кроме того, узнать, почему они пришли в Мелтор, и расследовать правду по поводу этой сделки. Все верно?» «В точку. Если получится захватить командира. Если же такой возможности не представится, можешь пытать его, а затем прикончить». «Принято». Это был весьма кровавый разговор но в то же время весьма стандартные, как для заданий, с которыми приходилось разбираться Красной Башни. Не всегда все шло гладко, и порой без насилия обойтись было нельзя. Королевская семья позволяла магам Красной Башни применять силу и, в зависимости от обстоятельств, даже казнить преступников на месте. Более того, приемлемым было и использование пыток для получения необходимой информации. И именно поэтому даже самый отъявленный злодей Королевства Мелтор – не смели идти против людей в красных мантиях. Права боевых магов были на совершенно ином уровне. «Мастер башня!» Вместо того, чтобы немедленно покинуть кабинет, Винц обратился к Веронике. Помимо сложности заданий, он не хотел, чтобы его ученик морал руки в столь грязной канаве. Винцу было достаточно и того, что он сам по уши в это влезал. Он должен был самостоятельно покончить с этими подонками». Однако Вероника поняла ход его мыслей и покачала головой. «Нет, не думаю, что это хорошая идея. Информация из Белой Башни превосходна. Но не выяснили далеко не всё. Если сил этой группировки больше, чем мы думаем, то ты не сможешь тягаться с ними в одиночку. Ты должен взять с собой этого ребёнка. Теодору всего лишь 19 лет. А также он маг пятого круга. Я своими глазами это видела и могу точно сказать» что у него многообещающее будущее. Взгляды двух людей столкнулись. Никто из них не сомневался в навыках Тео. Возможности Теодора уже превосходили самого талантливого мага среднего ранга. И он в чем-то даже мог идти в ногу со своим учителем, Винсом. Но прежде всего, сам Тео не собирался отказываться от этой миссии. И вот, сделав шаг вперед, Тео положил конец этой конфронтации. «Я сделаю это!» «Сделаешь?» «Я не хочу, чтобы учитель в одиночку отправлялся в столь опасное место. Если я могу помочь, то, пожалуйста, позвольте мне сопровождать вас!» «Мальчик сам этого хочет, Винс!» Улыбнулась Вероника. «Тогда ничего не поделаешь!» «Ну, думай об этом как о цене за столь хорошего ученика. Тебе не нужно переживать о том, что он преуспевает!» В конце концов Вероника улыбнулась Винсу, и вытащила из ящика стала пергаментный свиток. Затем она подписала его и поставила печать. В печати использовали специальные чернила, которые могла использовать только мастер Красной Башни, и штамп с ее именем. Вероника бросила свиток Винсу и сказала, «Это запрос, подписанный и пропечатанный мною лично. При необходимости используй его, чтобы попросить о сотрудничестве графа Бергена. Возможно, вы не сможете прижать эту организацию всего вдвоем». Э, ну разве это не будет неприятностью для вас? Эй, если я что-то даю, значит просто бери. Ясно? Повысила голос Вероника, заставив Винца с мрачным выражением лица принять бумагу. Винц не думал, что это хорошая идея, но он все равно поблагодарил ее. На этом Вероника не закончила и вытащил еще одну вещь. Малыш, возьми это. А? А? На ладонь Теодора упал небольшая сумочка, больше напоминающая объёмный кошелёк. Внешний вид сумки тут же напомнил ему об одной вещи, которая же попадала к нему в руки. «Видимо, ваш пространственный карман ещё не переиздан. Итак, вместо этого я одолжу вам свой», — проговорила Вероника. «Спасибо за ваше внимание!» «А?» — издал удивлённый звук Тео, обнаружив, что пространственный карман обладает кое-каким весом. «Мастер башни, внутри есть вещи?» Не обращай внимания на этот небольшой беспорядок. Там зелий, свитки. Они не особо полезны для меня. Но тогда зачем она держит бесполезные вещи в своем пространственном кармане? Мысленно задался вопросом Теодор, начиная понимать причину, по которой Вероника избегала его взгляда. Поняв ее тайное намерение, он улыбнулся, и Вероника быстро закрыла лицо руками. Она все еще не умела скрывать своих чувств. «Идите, я уже сказала все, что хотела. Должно быть, старик Шугель уже заждался». «Как прикажете?» Почти одновременно ответили Винц и Тео. Но вот и от своего учителя, Тео не развернулся, чтобы уйти. Вместо этого Теодор посмотрел на Веронику со странным выражением лица и произнес. «Я вернусь». Эти последние слова были произнесены беззвучно, одним только движением его губ. Он смущался сказать это вслух своему мастеру. Однако смысл его намерения был понятен. Глаза Вероники слегка расширились, а затем она улыбнулась, словно распустившийся цветок. В узком пространстве ярко вспыхнул свет. Это была пустая комната, напрочь лишённой мебели. Единственным беспорядком здесь была взметнувшаяся в форме вихря пыль. Это был феномен пространственной магии, сопровождавший телепортацию нескольких людей из столицы Мановиль, во владение графа Бергена. Пространство исказилось из торгнув из себя двух людей. На этот раз они сопровождались самим заклинанием, а потому Тео и Винс были единственными, кто появился в пункте назначения. Тьфу, эти проклятые побочные эффекты совсем не изменились! Винс приложил руку к колбу. Он не был исключением для головокружения, которое появлялось после телепортации на дальнее расстояние. Это был неизбежный побочный эффект который затрагивал всех, кроме Старишин Белой Башни, которые постоянно пересекали пространство. Теодору тоже было не по себе, хоть и не так плохо, как Винсу, поскольку он недавно уже перенес одно такое перемещение. «Может, немного отдохнем?» «Нет, все в порядке, головокружение быстро исчезнет». Как и сказал Винс, он быстро установил равновесие и немедленно направился к выходу. На данный момент они находились в тайном особняке на окраине Бергена, Это место было недоступно для магов, не достигшего определенного ранга. Возможно, даже сам граф Бергена, владелец этих земель, не знал о существовании особняка. Два человека открыли секретную дверь, ведущую на задний проулок, и слились с толпой. «Не ожидал снова вернуться в Берген. После того, как мы направились в столицу, я отправил письмо об оставке. Промотал Винс, увидев знакомые фасады зданий. Оглядываясь назад, прошло всего около месяца, Однако у Винца было странное ощущение, что прошло куда больше времени. Теодор чувствовал то же самое. Вождь Хобб Гоблинов, Финал Сильвий, Старший Лич, Гримуар и Вероника. Он сражался с монстрами и достиг уровня, о котором раньше даже не смел мечтать. Тео даже столкнулся с монстром, о котором лишь читал в книгах, и сумел выжить. Неожиданно для самого себя он даже познакомился с невообразимым человеком, который попросил его называть себя сестрой. Теодор столько всего пережил за этот месяц. Винс должен был получить диплом Теодора за него, но это не имело значения. Все эти дни казались каким-то сном. «Нет, это не так», — твердо подумал Тео, ощущая свое сердце. Все его пять кругов двигались, полностью следуя его указаниям. Это было очевидное доказательство того, что прошлый месяц не был сном. В этот момент Винс тихо произнес. «Тео». «Да, учитель?» «Давай для начала осмотримся вокруг. Мы пришли тайно, так что нам не следует выдавать себя». «Понял!» Их одежда отличалась от обычной. Теодор и Винс нарядились в повседневную одежду и не выглядели как волшебники. Их одежда представляла собой грубо подобранную смесь коричневой, серой и зеленой ткани, которую можно было увидеть повсюду. Это была миссия по проникновению в подпольный мир, а потому они не могли раскрыть себя как представители Красной Башни Магии – Два человека бродили по окрестностям. Иногда не покупали еду в уличных киосках, который нельзя было назвать вкусной. Подобный тип маскировки не вызывал особых сложностей. Так, разговаривая, они на протяжении часа продолжали гулять по округе. «Иностранцы, кажется, здесь много приезжих из Устина. Есть те, кто умеет пользоваться аурой и хорошо обученные войны. Они либо являются членами организации «Замкнутый круг», либо наемниками. В любом случае, это нехорошо». Возможно, они патрулируют это место. Опыт боевой бумаги ветерана и сенсорное восприятия Теодора означали, что они могли ощущать то, что было недоступно простым людям. Они легко могли зафиксировать уровень маны или по одним только движениям человека понять, обучался ли он боевым искусствам. Более того, ястребиный глаз Тео обнаружил странные изогнутые мечи, закрепленные на чьей-то спине. Тео обратил на это внимание Винца, и тот пояснил. И это шамширы, мечи, используемые воинами Остина, форма рукояти, лезвия выгнутые. В связи с этим данными мечами тяжелее было нанести колющий удар. Однако их полезность и без того была отличной. Такое оружие предназначалось специально для воинов Пустынного Королевства Остин. И в этот самый момент... Да, Оп. Оба человека поняли это почти одновременно, но притворили, что ничего не заметили, и продолжили двигаться вперед. Винс понял, что разделяет то же самое чувство Стео, а потому, не поворачивая головы, прошептал «За нами хвост». Этот шепот был настолько тихим, что его трудно было услышать даже с близкого расстояния. «Да, но я не чувствую никакой опасности». «Я тоже не чувствую никаких убийственных намерений». «Это не убийцы. Возможно, это просто слежка». Они еще не сделали ничего, что могло бы вызвать сомнений, а потому не знали, откуда так быстро за ними взялся хвост. Оба человека пришли к одному и тому же выводу и взяли курс на мини-населенный квартал. Они собирались поймать хвост. Через некоторое время они оказались в абсолютно безлюдном переулке. Вздрогнул человек, следовавший за ними, почувствовал, что то странное. И в эту же секунду оба волшебника активировали свою магическую силу. Вин закончил свое заклинание раньше Тео, и из его ладони вырос ослепительный свет. Это была магия четвертого круга, жгучая вспышка, Данное заклинание было чрезвычайно эффективно для неожиданных атак. Среди ослепляющего света мало видно пустое пространство. Винс Тео не знали, что именно использует человек для подобной маскировки, но эта техника явно была изысканной. Не видя своего преследователя, они машинально подготовились к бою. Человек, не являвшийся воином, возможно, в такой ситуации попытался бы убежать. Однако он явно проигрывал в численности своим двум оппонентам. Черт побери! Заклинание Тео, законченное несколькими мгновениями позже, вызвало огромное давление, затягивающееся вокруг человека, и магия, использованная для маскировки, была отключена. А затем на лице Теодора появилось странное выражение: Ты? Ты узнал лицо человека, следившего за ними?